Глава третья. «Ничего себе!» — восхищенно протянул Ладников, рассматривая панно полтора на два метра, закрепленное на одной из стен библиотеки между двумя стеллажами-пеналами со стеклянными витринами и дверцами. В оных были расставлены, как экспонаты в музее, различные вещи — От солидного серебряного портсигара с именной гравировкой и до стильной женской шляпки, что носили дамочки в 30-х годах прошлого века. Разложены пожелтевшие документы, короткие записочки, газеты, видимо, с заметками, в которых упоминались родные, и письма несколькими стопочками. По бокам от стеллажей висели старинные черно-белые фотографии, качественно отреставрированные, увеличенные, и вставленные в рамки. «Это они?» Ярослав указал подбородком на самый большой среди прочих фотопортрет, висевший на стене. «Да». Соня подошла к нему. «Прохор Поликарпович и Агриппина Александровна. Это фото сделано в день их венчания в семнадцатом году. На студийные фотографии, выполненные в манере того давнего недоброго времени», Выдерживая великолепную осанку, прямую спинку, поднятый подбородок, расправленные плечи и буквально излучая достоинство и изысканность, сидела на стуле молодая, хрупкая, как тростиночка красивая женщина в длинном платье и с уложенными в прическу густыми волнистыми волосами. Из-под подола виднелись элегантные ботиночки на шнуровке на невысоком каблучке, а рядом... Положив руку на плечо женщине, стоял высокий, подтянутый, стройный и одновременно крепкий мужчина в парадной форме морского нижнего офицерского чина. «Ты добыла всю информацию о них», — поинтересовался Ладников, продолжая внимательно рассматривать пару на фото. «Всю информацию раздобыть невозможно. Тебе же это известно лучше всех», — напомнила ему очевидный факт Софья. Не бывает абсолютно полной информации о людях. Она уходит вместе с человеком. Но что смогла — да, все разыскала. Повезло, что у меня случаются частые командировки в Питер. Там, в архиве у коллег, удалось раздобыть большую часть сведений. Они же оба были родом из Санкт-Петербурга. Интересная женщина. Необычная, изысканная и хрупкая на вид, но в то же время с явно весьма сильным характером. Поделился Ладников впечатлением, произведённым на него женщиной на снимке. В письмах к бабушке и в некоторых своих дневниковых записях дед часто упоминал её необыкновенные глаза. «Твои удивительные, невероятные, яркие, до необычайности и прозрачные, как вода в ледниках, голубые-голубые глазки», — процитировала Софья и произнесла с сожалением. Жаль, что фотография не может передать цвет ее глаз. «Этого и не требуется», — возразил каким-то необыкновенно проникновенным голосом Ладников, посмотрев на Софью непонятным взглядом. «Достаточно посмотреть на тебя и заглянуть в твои глаза. Ты такая же стройная и хрупкая на вид, и очень на нее похожа. По всей видимости, именно тебе достались поразительные глаза бабушки Агрипины. Или в семье еще кому-то повезло?» «Это очень странно, но нет. До меня ни у кого из родных такого цвета глаз не было», ответила Соня и поделилась предположением. «Может, и у меня не совсем уж такие же глаза, ведь увидеть их воочию мы не имеем никакой возможности». «Ну, а дед Прохор в своем восхищении мог и преувеличить их необычность и красоту». Обладая редким уникальным свойством, которое называют врожденным слухом языка, он очень грамотно писал и умел весьма художественно излагать и выстраивать свои мысли. Его письма бабушке были просто поэмами в прозе. Он ее очень любил. «А она его?» — спросил Ярослав, отвернувшись от Сони и продолжая рассматривать людей на фото. «И она его», — рассказывала Софья. Агриппина Александровна была более сдержана в выражении и проявлении своих чувств и эмоций. Это и понятно, все таки дворянское воспитание, да и по характеру она была куда как сдержаннее Прохора. Но иногда в ее дневниковых записях и письмах изливалась поразительная нежность к мужу и любовь. «Ну еще бы! Вон какой бравый красавец! Орденоносец!» Ладников вновь кивнул на фото. Писаным красавцем дед не был, но по сохранившимся письменным воспоминаниям родных и друзей отличался невероятной привлекательностью, такой чисто мужской красотой и энергией, харизмой, как сказали бы сейчас. Он был очень умным и такой мощной, цельной натурой и постоянно учился. Окончил курсы красных командиров, потом служил на Балт-флоте. Бабушка учила его иностранным языкам. Потом учился на инженера-механика, когда уже университет в Питере открылся. Соня тряхнула головой, останавливая себя. «Ладно, я могу долго о них рассказывать». «Я с удовольствием послушаю. Это необычайно интересно», — подбодрил Соню Ладников, — отвернувшись от фотографии и посмотрев на девушку. У нас несколько иная задача, напомнила ему Софья. но кое-что про них еще надо рассказать. Ты же любишь, когда информация как можно более полная, заметила она и предложила немного искусственным бодрым тоном. Ну что обратимся к древу жизни. Давай обратимся, кивнул Ярослав. Тебе как удобней, «Чтобы я указкой показывала?» — поинтересовалась Софья предпочтением гостя. «Обязательно указкой», — запросил предложенную опцию ладников и пояснил, усмехнувшись. «Ты же знаешь, мне ужасно нравится, когда ты включаешь ученого". «Ну давай, включу», — усмехнулась ему в ответ Соня, беря указку, находившуюся в углу у одного из стеллажей. Стала напротив генеалогического пано и приступила к пояснениям. Ну что, смотри. Вот это у нас Прохор Поликарпович и Агрипина Александровна Октябрьские прародители и зачинатели рода, так сказать. Она указала кончиком указки на первые два нижних круга в основании древа. Самые большие. Они поженились в 17 году, когда деду был 21 год, а бабушке 18. А уже в 18 у них родился первенец, сын Архип. В 1921 году родился второй сын Павел, и третий сын Ерофей родился в пятом. И тут у нас имеется интересный момент, о котором бабушка излагая тебе краткую историю, не упомянула. Соня лукаво-загадочным взглядом посмотрела на Ладникова. «Заинтриговала», — ожидаемо заинтересовался тот. Дело в том, что Прохор с грипины оставили сокровища не только старшему сыну, но и двум другим. Павлу следовало сохранять три малоизвестные картины кисти Серова, Репина и Шишкина. Подлинники, понятное дело. А младшему Ерофею достались уникальные фолианты. Десять совершенно раритетных книг, в числе которых первое издание Карамзина и Пушкина, не говоря уж о более ранних книгах времен еще Анны Иоановны. «Ну нифига себе!» «Это же...» — протянул ошарашенный такой информацией Ярослав. «Ага», — подтвердила Соня, довольная его реакцией. «То самое, что ты подумал». «И они до сих пор находятся в семье?» С ошарашенным видом переспросил Ярослав. «В семье, но не совсем. С этими сокровищами все не так прямолинейно, как в нашем случае», — продолжила пояснять Соня. «Дело в том, что Павел погиб на войне, не успев жениться и не оставив потомства, и картины перешли под присмотр Ерофея. С тех пор они остаются в той ветви семьи, у третьего, младшего сына. Только они отдали картины по специальному договору на ответственное хранение и как бы в аренду русскому музею в Питере, где их и выставляют в числе прочей постоянной музейной экспозиции. Но плату за их эксплуатацию семья не взимает. Приблизительно по такому же договору большая часть раритетных книг отдана в Центральную научную библиотеку Где те и хранятся? Ну, молодцы. С одобрением покивал Ладников и спросил: То есть потомки третьего младшего сына живут в Питере, а старшего в Москве. Я правильно понял? Именно так, когда началась война, на фронт ушли трое октябрьских. Сам Прохор Поликарпович, его старший сын Архип и средний сын Павел. В Ленинграде же остались Агрипина, их младший сын Ерофей, которому к тому моменту исполнилось 16 лет, жена Архипа Елизавета и их маленький сын Егор, которому еще не исполнилось и трех лет. Они все выжили. «Повезло», — отметил Ярослав. «Особенно удивительно, что сумел выжить такой маленький ребенок». «Без сомнения, им очень повезло» покивала, соглашаясь, Софья. В основном в том, что дом, в котором они жили, не разбомбило, и что никто из них не попал под обстрел и не погиб под бомбёжками. Но, по большей части, они выжили в блокаду только благодаря силе и стойкости духа каждого из них, а еще дальновидности и мудрости деда Прохора. В тот день, когда началась война, после радиообращения Калинина к народу, Прохор Поликарпович сразу же сообразил, чем может обернуться для Ленинграда эта война. Он же не простым человеком был, а занимал какой-то пост в Адмиралтействе и обладал гораздо большей информацией, чем обычные граждане. Поэтому, даже не дослушав до конца выступления Калинина, он отдал жене и сыновьям распоряжение немедленно отправляться по магазинам и на рынок, покупать крупы, растительное масло, муку, спички, мыло, все, что может понадобиться для длительной осады». «Подожди», — остановил ее рассказ Ярослав. «Даже если он имел отношение к штабу флота и штабу обороны, вряд ли он мог предполагать, что будет блокада. Насколько я помню, наши военные руководители считали такое развитие событий возможным, но маловероятным». «Версии были разные», — кивнула Софья, — соглашаясь с его доводами. Кто-то считал, что существует прямая угроза Ленинграду, а кто-то утверждал, что после Финской войны границы достаточно надежно отодвинуты. Но не суть. Не в этом дело. Просто Прохор с Агрипиной прекрасно знали, что такое голод. Они же все первые годы революции и гражданской войны находились в Петрограде, а тогда в городе царил настоящий голод и полная разруха. «Суп, чёрные глазки, считался небывалой роскошью. Знаешь, что это такое?» «Первый раз слышу», — отрицательно покрутил головой Ладников. «Это суп из сушёной воблы, причем не такой, как мы ее себе представляем, а старый, бог знает где лежавший и хранившийся годами, задубевший до каменного состояния и побитый пищевым червячком». У них старший Архип выжил только потому, что Агриппини, как работнику усов наркома, беременный и потом и родивший, давали усиленный паек, в который входила сушеная морковка вместо чая, сухари чернушки и та самая вобла. Жесть, впечатлился Ярослав. Ага, трэш такой реальный, как выражаются Тори с Дашкой. Поэтому-то дед. Зная, что уйдет на фронт, и постарался как можно больше всего продумать и сделать для семьи. У них имелась небольшая дачка, выделенная им как портработникам. Они там не сажали никаких грядок, но вместе с домом был еще и сад. Они собирали фрукты, ягоды, сушили и ели эти сухофрукты, аж до следующего урожая. Да еще много разных трав. Бабушка любила травяные сборы. И главное. В подполе на даче хранилось сушёное мясо. Их друг и товарищ по партийной работе был заядлым охотником и частенько привозил из своих охотничьих походов высушенные до каменности тонкие такие пластины сырого мяса, которые могли храниться годами. И презентовал Прохору с Агрепиной. Бабушка с дедом это мясо не ели, но принимали с благодарностью и складывали в подполе. Вот они и собрали на той даче все, что только можно было пустить в пищу, а потом перевезли в свою ленинградскую квартиру. Кропы, мука, масло, сухари, которые они закупили. Это мясо, да высушенные ягоды с травами, спасли всех от голодной смерти. И в первую очередь маленького Егорку. И не только его. Соседями Прохора и Агриппины были муж с женой. Оба врачи, которые в первые же дни войны ушли на фронт, а детей своих, мальчика трехлетку и девочку, которая исполнилась всего полтора годика, оставили на родителей жены. Только в первую же массированную бомбежку по городу дед этих самых малышей погиб, получив множественные осколочные ранения, а его жена слегла с сердечным приступом, узнав о гибели мужа. Агрепина с Лизой, узнав о случившейся с соседями беде, забрали детей и их бабушку к себе. Выхаживали женщину как могли, но она не справилась с болезнью и умерла через пару недель. А дети так и остались с нашими. Это осенью произошло. А позже Агрепина принесла в дом еще одного малыша, мальчика двух лет. Тоже из их дома, но из другого подъезда, родители которого тоже были на фронте. Бабушка и дедушка, с которыми он жил, умерли от голода, стараясь сохранить внука и отдавая ему свои пайки. Это уже первый блокадный, совсем голодный, страшный и лютый зимой случилось. Мальчик был истощен и измождён до последней стадии, но женщины его выходили. Они смогли сберечь всех деток, хотя их спасительные запасы кончились уже ко второй зиме. Но Агриппина работала в администрации. Она же так и оставалась портработником на достаточно высоком уровне. Элиза работала в госпитале и, договорившись с начальством, брала с собой самых младших деток — Егорку и полуторагодовалую Оленьку. А Ерофей работал на заводе. Он там практически и жил на том заводе. Так уставал, что валился после смены — На дежурный топчанчик в углу коптерки и спал мертвым сном. Вставал и снова к станку. Но о мальчишек, которые постарше, отдали в садик. Где-то через год и младших в садик пристроили. Представляешь, в блокадном Ленинграде работали садики. «Я даже не знаю, что сказать», — признался Ладников, испытав от услышанного рассказа душевное потрясение. Да никто не знает, что сказать, Ярослав. Поддержала его Софья, глубоко вздохнув. Любая информация о блокадном Ленинграде, о том, как там выживали люди и что им довелось перенести, вызывает глубокое потрясение, буквально до шока. На себя примеряешь и понимаешь, что вот не знаю, выдержала бы я такое. Ладно, решительно выдохнула Софья, уводя их обоих от трагической темы. «Мы снова отвлеклись от нашей основной задачи. Хотя не совсем и отвлеклись», — качнув головой, усмехнулась она. «А как раз-таки идем по теме». Дело в том, что те двое соседских деток, которых забрали к себе Агрипина с Лизой, понятное дело, стали им такими же дорогими и близкими, как и родные дети. Но у малышей имелись родители. Мама их погибла вместе с госпиталем, который разбомбили немцы. А отец, служивший на другом фронте, получив короткий отпуск, смог прорваться через блокаду и приехать к детям. Он принес три кирпича хлеба, туисок и сок березовых сухарей, пять банок тушенки, чай, и даже сухофрукты и шоколад, которые ему всем госпиталем собирали сослуживцы и раненые бойцы, узнав, что он едет к детям в блокадный Ленинград. И. Этот его продовольственный вклад помог продержаться всем нашим до самого прорыва блокады. Пройдя всю войну, этот врач в звании подполковника вернулся с фронта живым. А вот мужчины нашей семьи погибли. Все трое. Старший Архип в Сталинграде. Средний — Павел. Еще в сорок первом под Москвой. А дед Прохор дошел до Праги, но погиб спасая обоз с ранеными, на которых выскочила диверсионная группа немцев. Вот так. Когда прорвали блокаду, Ерофей сразу же отправился в военкомат и ушел на фронт. Дошел до Берлина, участвовал в войне с японцами и вернулся домой в сорок шестом году. И, что самое интересное, смотри. Соня указала на кружок с именем Елизаветы. «Через пять лет после войны». Жена погибшего Архипа, Лиза, вышла замуж за того самого соседа, врача-подполковника, чьих детей они спасли. А Егор, перевела она указку на следующий кружок, женился на его дочери, той самой младшенькой из детей, Оленьке, которой в начале войны было полтора годика. И они стали родителями тети Марии и моего отца Павла, моими родными. Бабушкой и дедушкой. «Да, бывают в жизни зигзаги разные», — впечатлился Ладников переплетением судьбы и продолжил логическую цепочку. «Получается, если бы Агрипина с Лизой и Ерофеем не спасли этих детей, то не было бы ни твоего отца, ни тебя. Нас не было бы, но были бы какие-нибудь иные люди», — Философски заметила Соня, слегка пожав плечиками. Дедушка Егор был замечательным человеком и очень хорошим врачом, весьма известным нейрохирургом. Пошёл по стопам отчима, отца Оленьки, который прослужил всю войну полевым хирургом. Как ни странно, я очень хорошо помню деда Егора. Он же умер, когда я еще маленькой была, а вот помню до сих пор. Он улыбчивый такой был, юморной, очень светлый человек». А как сложилась жизнь третьего мальчика, которого подобрала Агриппина? Поинтересовался Ярослав. У него нашлись родственники, родные бабушка и тётя по материнской линии, которые вернулись из эвакуации после войны и забрали мальчика к себе. Он стал военным, но поддерживал с нашей семьей тесную связь. Переписывался и, каждый раз, приезжая в Ленинград, обязательно навещал бабушку Гаппу, Лизу и Егора с Ольгой. Но после смерти деда Егора эта связь как-то прервалась, — объяснила Соня. «Так», — двинулся дальше по древу ладников. «А Эльвира Аркадьевна откуда взялась?» «Эльвира Аркадьевна — вторая жена деда Егора», — пояснила Софья, поведя указкой по нужным кружкам. «Когда тете Маше исполнилось 11 лет, а папе — 10», Бабушка Оля умерла. Несчастный случай. Зимой возвращалась поздно вечером с работы, не увидела в темноте замерзшую лужу, припорошенную снежком. Поскользнулась и упала, ударившись затылком о бордюр. Сразу смерть, Мгновенная смерть. Секундная. Дед Егор очень сильно скорбел, тяжело переживал смерть жены, спасался в работе. Там и встретил Эльвиру. Она в то время служила партийным руководителем на одном из крупных производств. И у нее по вине одного рабочего, случилась серьезная черепно-мозговая производственная травма. А поскольку дед был в Ленинграде известным нейрохирургом, Эльвиру срочным порядком и доставили к нему в клинику. «Вот он ее и оперировал, ну и вылечил», — иронично усмехнулась Софья. О том, как Эльвире Аркадьевне удалось заполучить в мужья деда, рассказывать не стану, поскольку не знаю. Может, это вовсе и не она его заполучила, а он сам ее добивался. Но вскоре после их женитьбы Егора Архиповича перевели в Москву на академическую должность. В новый современный институт, где он возглавил экспериментальное нейрохирургическое отделение. Понятно, что и Эльвира с детьми поехала вместе с мужем, переведясь из Ленинграда в Москву на вполне приличную должность партаппаратчика. И вот с этой самой точки Софья уткнула кончик указки в центр кружочка Эльвира Аркадьевны, подержала и обвела его. И начинаются все наши списочные подозреваемые. «Как я понимаю», — уточнил Ладников, рассматривая кружочки, расставленные вокруг Егора Архиповича и Эльвира Аркадьевны, Алексей Антонович и Глафира Антоновна не являются членами семьи октябрьских, поэтому их нет на древе. Нет, они не наши, подтвердила Соня. Алексей и Глафира дети Эльвира от первого брака и приходятся сводными братом и сестрой моему отцу и тете Марии. А что можешь сказать об Алексее Антоновиче? Приступил к последовательному опросу Ладников. «Ну что?» Софья тоже перешла на деловой холодноватый тон. «Алексей Антонович, ровесник моего папеньки, и при этом по человеческим качествам и по характеру полный его антипод. Отец с детства был деятельным парнем, активным, обладал здоровым авантюризмом, стремился реализоваться и искал ту сферу деятельности, которая бы его захватила. Посещал разные секции». Пробовал и авиамоделирование, и игру на гитаре, и спортивный туризм, бокс и самбо. Кстати, не бесполезно. Все знания и навыки ему в жизни пригодились. Да где только не отметился. А нашел себя в архитектуре. Геометрия была его любимым предметом, как и математика с физикой и все точные науки. Вот преподаватель и посоветовал папе попробовать себя на этом поприще. Отец одарен талантами, упорством и целеустремленностью, хозяйственной жилкой и деловитостью, а еще особым умением разговаривать с людьми, убеждать их, увлекать своей идеей и вести за собой. Ну, такой классный, крепкий, ответственный и основательный мужик, который умеет держать слово при любых обстоятельствах. И трудяга, необыкновенный. К тому же очень многое умеет делать руками и делает с удовольствием, ну и так далее. Ясное дело, что не без отрицательных моментов привычек и некоторых закидонов, как любой нормальный человек. Такой бывает моментами зануда доставала, что даже меня способен довести до белого коления. Но папа — он деятель. А дядюшка Лёша — капризный, балованный, инфантильный, престарелый дитятя, который уверен, что он крутой чувак, И вообще мир обязан крутиться вокруг него. С тех своих десяти лет, когда Эльвира и дед поженились, и все они в шестером стали жить вместе. Алексей противопоставляет себя брату типа Я могу так же, как и Пашка, а то и лучше даже. Только как бы он ни дул щеки и не пыжился, всем вокруг очевидно до прозрачности, что нет, не орел, даже не воробей и не звезда на елке. И, кроме завышенного ЧСВ, то есть чувства собственной важности и все с большой буквы, каких-то очередных завиральных идей, пустых проектов и бесконечной болтовни, придумать что-то толковое и, главное, осуществить свою задумку, ему ни разу в жизни так и не удалось. Зато дядь Леша очень любит напускать на себя значительный вид похвалиться, откровенно привирая про свои мнимые скорее мифические достижения, и упоминать знакомство с какими-то известными людьми. Как говорит папа, понты раскидывать. С видом эдакого крутого бизнесмена кидать фразы в проброс, типа «Извини, задержался, надо было встретиться с серьезными людьми, порешать кое-какие вопросы». У каждого свои костры амбиций. Философский заметил Ладников, указав на очевидный момент, и поинтересовался. Какие у него проблемы и возможные необходимости в больших деньгах? А вот эти самые неудовлетворенные амбиции и есть его вечные проблемы, пояснила Соня. Алексей Антонович перманентно придумывает какой-нибудь проект или новый бизнес. Она ироничным нажимом выделила последнее слово. Или собирается выступить партнером в чьём-то стартапе, поучаствовать в новом беспроигрышном деле. «Для чего ему, понятная елка, требуется начальный капитал?» «Который он просит у твоего отца», — закончил за девушку Ладников. «Нет. Еще в начале перестройки, кооперативного движа и капиталистических 90-х папа несколько раз давал Алексею деньги на бизнес, который благополучно прогорал. К тому же потом отцу еще и приходилось пару раз закрывать за ним долги, чтоб дядь Лешу тупо не прибили» так что напрямую у отца он уже не просит, зная, что это бесполезно. Действуют через Эльвиру, уговаривая мать поговорить с пасынком на тему финансирования его очередного прожекта. «Ну и как маменька? Способствует сыну?» — уточнил Ярослав. «Нет, но дядюшка не теряет надежды. Видимо, и в этот раз приезжал беседовать с папой через Эльвиру Аркадьевну о каком-нибудь... «Прости, Господи, бизнесе!» «А на что он живет? Задумавшись, попросил уточнение Ладников. «Неужто работает где?» «Да ну, скажешь тоже!» Наигранно отмахнулась от такой версии Софья. «Какое? Вы что? Это же фи! Плебс! Работать-то! Вот руководить — это да, это его!» А поскольку руководить пока никто ничем не дал, то дядя Лёша находится в вечном поиске применения своих способностей. У него есть какое-то образование, вроде как институтское, но какое точно, не скажу, не знаю, потому что откровенно пофиг и неинтересно. В свое время... Он очень удачно женился на дочери партийного босса, который смог сделать для дочурки крутую квартиру и шикарный по тем временам загородный дом, а зятя устроил на какую-то непыльную институтскую должность — перекладывать бумажки. И то только из уважения к Эльвире Аркадьевне, поскольку Алексея тесть терпеть не мог. Это ж еще в 80-х было потом у страны случились известные неприятности папаша тот двинул в бизнес но что то с ним случилось не то сам помер не то убили не знаю после смерти тестя алексей с женой переехали к теще а недвижимость квартиру и дом с участком доставшиеся им от ее отца сдавали в аренду и довольно неплохо жили несколько лет назад теща умерла А после ее смерти и жена его, и без того весьма болезненная женщина, перенесла инсульт. ее парализовало. Дядя Лёша быстренько пристроил жену в интернат для инвалидов, а сам так и продолжает жить на ренту от все той же недвижимости. «Ясно», — кивнул Ярослав. «Давай дальше. Про Глафиру». «Ну, тут тоже история так себе». «Про любовь», — продолжила Софья. Когда Эльвира с Егором поженились и стали жить вместе, Глаше было всего четыре годика, она на шесть лет младше братьев. Понятно, что самая маленькая в семье. Все ее баловали. Да и по натуре она человек весьма неровного характера, капризная, эгоцентричная, с резкими перепадами настроения но хуже всего то, что с раннего подросткового возраста Глафира имела серьезную слабость к плохим мальчикам. Эльвира как могла боролась с этим пристрастием дочери, из каких только компашек ту не вытаскивала. Однажды после очередной некрасивой истории бабушка приняла решение, что с нее хватит, и отправила Глафиру в Ленинград к своим родителям. Потому как отец Эльвира Аркадьевны был полковником МВД в отставке и имел весьма строгий нрав и крутой характер, и спуску девочки не давал. Глафира попала под его воспитательный каток и на какое-то время присмирела. «Но страсть! Это вам не квашня в кастрюле. Назад не засунешь!» И вляпалась тетка Глафира в бешеную любовь до потери разума. «В Леонида!» Сынка жутко богатых родителей где-то там, из властной кормушки. Напоминаю, что это еще Советский Союз, правда, уже на последнем издыхании. Глафиру как-то совсем ненормально переклинило на Леониде, прямо до шизофрении какой-то. И она выставила родне ультиматум. Либо мы идем в ЗАГС, и я выхожу за него замуж. Либо он меня ведет в прокуратуру продолжила мысль Сони Ладников, чуть отредактировав известную цитату. «Из фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика» 1967 года. «Ну, где-то так», — кивнула, соглашаясь Соня. «Но не совсем. Грозилась она демонстративно самоубийца или еще чего непотребного с собой сотворить». Напомню, что Эльвира Аркадьевна хоть и не жила тогда уже в Ленинграде, но в свое время в городе и в партийных кадрах была человеком не самым последним. Да и в Москве в тот момент занимала хороший партийный пост. Но и дед Егор Архипович, личность не из рядовых граждан, поэтому договориться о встрече с родителями Леонида не составило никакого труда. А, встретившись и посовещавшись, Семьи договорились о свадьбе. Уж что, кто и кому там пообещал и какой гешеф для себя выторговал, не скажу, не знаю. Софья задумалась на пару секунд и усмехнулась, поделившись своими мыслями. Только от чего-то кажется мне, что Эльвира Аркадьевна по максимуму вытащила из будущих сватов все, что могла, поскольку хоть те и были людьми богатыми сверхмеры, но с Рыльцем-то сильно в пушку. И, думаю, бабушка имела на них кое-какой компромат. К тому же будущий зятёк ей категорически не нравился. Как она частенько говорит про Леонида, исходный материал уж больно гумусный. Глафира же изъяны в любимом отказывалась замечать и была счастлива до небес. А Леонид... А ему пофиг всегда и все Он, знаешь из разряда тех личностей, про которых говорят живет, чтобы отдыхать, потому что родился уже уставшим». Его вообще мало что волнует, кроме себя любимого. Главное и определяющее для него — это его интересы и его комфорт и благополучие. И все. То есть в самом прямом смысле. Когда Глафира родила дочь Виолетту, Леонид не то что не встречал жену с ребенком из роддома, Он вообще переехал с вещами к родителям, чтобы крик младенца ему не досаждал. И так прожил с родителями полтора года, а тетка Глаша с дочкой приходили к нему в гости. Навещали. Глафира ради своего Ленечки порвет любого, кто, не дай бог, плохо о нем подумает или недобро посмотрит, или того пуще, скажет что-то критическое в его адрес. И все бы у них и дальше было зашибись, ибо обоих вполне устраивал такой расклад личной жизни, если бы не рухнул СССР. А вместе со страной рухнул и отец Леонида, которого обвинили в хищении и взяточничестве в особо крупных размерах. Арестовали. И, конфисковав все его движимо-недвижимое имущество, походу дали пинка под зад из министерской квартиры и родителям, и Ленечке, там обосновавшемуся. Поскольку никакого личного статуса у него за душой не имелось, а после папиного крушения он и вовсе стал, как говорится, отставной козы-барабанщик, вернее, в данном конкретном случае козла, получив этот ускоритель передвижения, он пролетел по широкой траектории и приземлился прямиком на шею обожающей его супруги. Да так там и осел, вполне себе удобно. Зарабатывать он пробовал пару раз. Но, как говорится, не сложилось. Не его функция. Так что основным кормильцем-паильцем и решалой всех проблем в семье всегда была тетка Глаша, вкалывавшая переводчиком при какой-то крутой иностранной фирме и содержавшая их всех. Виолетта в 17 лет по залету вышла замуж за немца и уехала с мужем в Германию, где и живет до сих пор, родив тому по ходу их семейной жизни еще двоих детей. С родителями не общается, разругавшись навсегда и расплевавшись с папенькой насмерть. «Но я тебе так скажу». Леонид хоть и последняя дикая эгоистичная сволочь или ленив до умопомрачения, до такой степени, что даже по бабам и пьянкам-дебошам, загулам и куражам с такими же друзьями-мажорами не таскался во времена своей лихой и весьма дорого-богатой и безнаказанной молодости, но он далеко не дурак. И если с ним поговорить не спеша и вдумчиво, то сильно подивишься, обнаружив у мужика нехилую такую эрудицию и качественную начитанность, а в кое-каких темах так и вполне себе глубокие знания предмета. Он, понятное дело, свято блюдет только свои интересы, в полемику с родней жены не вступает, дабы не беспокоить свою нервную систему, но достаточно часто позволяет себе вполне откровенно высказываться и говорить то, что думает. Понятно. Дальше кто у нас? Ну, наверное, закончим с линией Эльвиры Аркадьевны. И это их совместная с дедом Егором Архиповичем дочь Анастасия, которая сидела рядом с Дашкой, замыкая нашу левую сторону стола. Ну, что сказать, состроив кислую мину, Софья легонько развела руками и пожала плечами. Ты ее видел? Надо объяснять! поинтересовалась она без всякого энтузиазма. «Видел», — кевнул Ярослав. «Понимаю, о чем ты говоришь, но объяснять надо», — посочувствовал Еладников, изобразив сожаление и покачав головой. «Ну, что тут объяснять? Анастасии тридцать восемь лет. В кого она уродилась такой, непонятно. Дед был интересный мужчина, да и в роду у нас все вон», — указала Софья подбородком на стену с фотографиями. Мужчины статные, харизматичные. Женщины интересные, привлекательные. И красавицы имеются. Про Элли и говорить нечего. Порода. А Анастасия? Откуда что вышло и получилось? Про такой типаж в Англии существует понятие «непригодная для любви», «неликвидная женщина». А у немцев их называют «заранее старая» настолько непривлекательная по всем параметрам, что просто беда какая-то. В семье поговаривали, что Настя и вовсе не дочь деда Егора, поскольку и отдаленно на него не похожа, даже намеком ни одной черточки от октябрьских не перепала. Я это не обсуждаю. И сейчас говорю, потому что знаю, насколько ты дотошен к любым мелочам, когда собираешь инфу, только поэтому и упомянула. А, что еще? Замужем не была, детей не имеет, медик, врач-реаниматор и анестезиолог. Говорят, очень хороший специалист. Она, вообще-то, неплохая тетка, умная, трудяга невероятная и добрая, но собеседник неинтересный. Угу. Если не учитывать известный постулат про тихие омуты, хранящие многие тайны в своих темных водах. Задумчиво покивал Ладников, выдохнул, и предложил двигаться дальше. «Кто там у нас в списке? Следующий?» «Ты обратил внимание, что кружки на древе имеют разные цвета?» «Одни багряные и таракотовые, под цвет октябрьских листьев, а есть и зеленые. продолжила объяснение Соня. Внезапно она посмотрела в лицо Ярославу и спросила с лукавой усмешкой. «Догадываешься, почему?» И, глядя, как меняется выражение его лица, Софья вдруг так отчетливо почувствовала, как искрится в ней яркая дивная эмоция, вызывая в душе особое состояние радости, непередаваемого ощущения свободы и полета, которое возникало всякий раз, когда они с Ярославом вот так же вместе решали какую-нибудь интересную загадку или распутывали документальный след в архиве. Это необъяснимое словами потрясающее ощущение сотворчества и партнерства, совпадения мыслями, устремлениями, целями и необычайного понимания и чувствования друг друга на уровне мыслей и энергий. И было это так непередаваемо, замечательно и высоко. Соня чуть не заплакала, еле удержав в последний момент навернувшиеся слезы, почувствовав, пережив, пусть на какое-то короткое мгновение это потрясающее ощущение, это дивное состояние душевного единства и совместного полета, и рухнувший следом отрезвляющий холодом мысли, что все эти совместные парения и устремления чувств и мыслей остались в прошлом. Софья резко отвернулась, сжала ладошкой горло и закашлялась, справляясь с минутной предательской слабостью, загоняя ее куда подальше, на самые задворки сознания, памяти и чувств. Глубоко вдохнула, замерла, закрыв глаза и задержала дыхание. Немедленно успокойся и прекрати истерить! прикрикнула она на себя мысленно. С тобой все в порядке. С неприкрытой тревогой спросил Ярослав. Шагнул к ней и взял осторожно за локоть. Соня открыла глаза, наскоро кое-как справляясь с нахлынувшими эмоциями, медленно вздохнула и выдохнула, стараясь вернуться в свое привычное сосредоточенное и немного отстраненное состояние, и повернулась к мужчине. «Всё нормально», — уверила она его. «Просто горло перехватило». Еще разок легко кашлянула, помолчала пару секунд и спросила, возвращаясь к деловому тону и прерванному разговору. «Так что скажешь?» «С тобой точно все в порядке?» Внимательно всматриваясь в выражение Сониного лица, переспросил Ярослав, продолжая держать ее за локоть. «Нормально», — кивнула Софья, выдерживая этот его озабоченный изучающий взгляд. «Уже отпустила» и, осторожно высвобождая локоть из мужских пальцев, спросила с несколько излишней бодростью. «Так что ты думаешь об этом цветовом распределении?» «Это очевидно. Багряными отмечены основные ветви прямых наследников мужчин по старшинству, терракотовыми — младших сыновей, носителей фамилий, а зелеными — женщин и дочерей, которым не доверят семейные ценности». Думаю, твой предок понимал, что женщины более эмоциональны, и если случится какая беда или нужда, тяжкая с родными, то чтобы спасти детей, они, не задумываясь, спустят любые ценности. А какая женщины просто промотает на шикарную жизнь». И этот фактор он тоже учитывал, но и не только его. Окончательно справившись с эмоциями, ровным тоном продолжила объяснять Софья. Во времена Прохора женщины, выходя замуж, никогда не оставляли отцовскую фамилию. Ну, за очень редким исключением. Настолько редким, что можно считать, что такового и вовсе не случалось. А Прохору Поликарповичу было важно, чтобы все сокровища оставались в семье и передавались по старшинству, по мужской линии. А зеленый цвет я придумала. Потому что девочки уходили в свою новую жизнь — И хотелось просто пожелать им счастья в новой семье. Ну что, идем дальше? спросила бодрячком Софья. Идем. Чуть улыбнулся на преувеличенно бодрый тон девушки-ладников и не удержался, высказав свое мнение. Ты здорово придумала. Мне понравилась идея с зеленым цветом. Так, решительно произнесла Соня, И поспешила заговорить об отстраненных от ее переживаний темах. Следующая у нас родная сестра папы Мария Егоровна и ее муж Валентин Константинович. Соня уперла кончик указки в кружок с именем тетки и перевела его на соседний с данными ее мужа. Теть Маша у нас женщина принципиальная, с четкими жизненными и моральными установками и ориентирами. И такая, если что решила, ломом ее с этой мысли не сковырнешь, пока она ее не внедрит, реализует или лоб не расшибет. Яркий пример. Решила тетя Маша, что непременно станет медиком, пойдет, так сказать, по стопам отца. Егор Архипович ее отговаривал. Не видел он в дочери ни тяги к медицине, ни необходимых для этой профессии данных и склонностей но та уперлась, и ни в какую буду медиком, и все». Единственное, что удалось деду в споре с дочерью отстоять, так это уговорить Сту поступать не на лечфак, а на врача общей практики. Институт она закончила, но, как и предполагал дед, медиком так и не стала, не смогла, еще в ординатуре поняв, что это совершенно не ее призвание и дело. Но дедушка Егор устроил дочь помощником главврача по административной части в свою клинику. И вот тут-то Мария Егоровна и нашла свое призвание. Администратор из нее вышел прекрасный, прямо талант. Она даже получила второе высшее образование, отучившись на заочном отделении по специальности «Медицинское администрирование». За свою трудовую деятельность – Проработала в нескольких клиниках и занимала должность в Министерстве здравоохранения, с которой пару лет назад и ушла на пенсию не по возрасту, а только потому, что реально уже устала. С удовольствием занимается обустройством дачи, огородничеством и садоводством. «То есть нормальная такая пенсионерка, без закидонов», — уточнил Ярослав. Ну, кроме той самой ненормальной упертости, а так, в общем и целом, да. К тому же, женщина, она у нас душевная, добрая, отзывчивая, и человек очень хороший. «Валентин Константинович, кстати, тоже очень хороший дядька», — продолжила рассказ Соня. «Вот только случилась у него жизненная трагедия». Долгие годы Валентин Константинович возглавлял отделение одной из самых крупных логистических компаний. Должность высокая, невероятно ответственная и весьма-весьма денежная. Зарабатывал он очень прилично. И это насиженное и любимое им место, с нехилой зарплатой, понадобилось сыну одного из владельцев фирмы, молодому, наглому и ухватистому парню. И дядю Валю, Выставили на пенсию буквально за один месяц. От обиды, от такой ужасной несправедливости, непонимания и какой-то растерянности он начал прибухивать. Покивал понимающий Ладников, договорив фразу за Соней. «Да я бы даже сказала конкретно побухивать, а не прикладываться к время от времени», — поправила его Соня. «Нет». Он не стал запойным пьяницей и не напивался никогда до чертиков, и домой лежа не приползал. Но каждый день хорошо так принимал на грудь и жаловался тете Маше и всем, кого угораздило в этот момент оказаться рядом с ними, что называется, не пронесло на бывшее начальство, которое так с ним обошлось. Ну и на жизнь в целом. Поначалу все ему искренне сочувствовали — Ну а как не сочувствовать? Человек долгие годы работал на этом предприятии, с момента его основания и становления. И чего только вместе с его владельцами не прошел за эти годы. И вот так, под пятую точку пинком и на выброс. Тут всякие истерзается душевно. Тётя Маша пыталась увлечь мужа дачными делами. Но душа у дяди Вали не лежала ни к чему. Может, если бы внуки были... Он бы в них нашел свое утешение и отраду. Он же мужчина здоровый, крепкий и энергичный. Только внуков не случилось. Володя с Леной женаты уже 9 лет и очень хотели детей. Сразу как только поженились, но не получалось. Они прошли множество обследований, которые показали, что все у них в порядке. Оба здоровы. А беременности не наступало, и все тут. Они дважды прошли через эко. И оба раза неудачно. И вот только сейчас, на третьей попытке, у них получилось. И Елена в данный момент на шестом месяце. Дядя Валя клятвина обещал, что как только внук или внучка родится, он сразу завяжется алкоголем. Да только что-то, я смотрю, не торопится он с завязкой. Видимо, не очень-то и верит, что невестка доносит ребенка. Он нормальный мужчина, хороший человек и отец. Но подкосила его эта история, и за два года, прошедших после увольнения, у него сильно испортился характер. «Понятно», — кивком подтвердив, что принял информацию, завершил ее рассказ Ярослав. «Теперь про Володю и Елену. Как я уже упомянула, Володя — сын тети Маши и дяди Вали, и единственный их ребенок. Он старше Кости, всего на год, считай ровесник. Они с детства по-настоящему дружили и воспринимали друг друга практически родными братьями. Ничего негативного про Володю я сказать не могу, только хорошее. Он классный парень, очень светлый, легкий, с отличным чувством юмора и очень надежный. Я, наверное, пристрастна, поскольку для меня Вова, хоть и второй после брата, но тоже по-настоящему родной человек». Тем более, когда я маленькая была, они с Костей оба меня ужасно баловали. Ну и защищали, понятное дело, от всего на свете. Володя очень умный, обстоятельный, честный и вообще правильный такой мужчина. И он тоже работает у отца на фирме. «Кем?» — спросил Ладников. «Точно не скажу. Мне как-то такие детали не важны. Придется тебе у него самого уточнять». Знаю только, что закончила Володя Московскую вышку, то есть высшую школу экономики. А Костя в какой должности работает у Павла Егоровича? — Костя работает по специальности строителем, — ответила Соня, задумалась на пару мгновений и решила объяснить более подробно. — Ты наверняка уже навёл все возможные подробные справки и знаешь, что изначально отец открыл и зарегистрировал фирму не как строительную, а как архитектурную. Она так и называлась – Бюро архитектурного и промышленного дизайна «Октябрьское». Папа же закончил архитектурно-строительный институт по специальности архитектор, а мама, которая училась в том же институте только на два года позже, окончила факультет дизайна промышленных предприятий и общественных строений городской среды. Соня нахмурилась, с сомнением покрутив головой. Я точно не помню, но ее специальность приблизительно как-то так называлась. Так вот, папа и несколько его друзей придумали, зарегистрировали и открыли эту свою фирму-бюро в начале 90-х, как полноправные партнеры. А чуть позже и мама стала с ними работать, но уже не как партнер, а как нанятый дизайнер. Она влилась в фирму как раз в тот момент, когда они расширили вид деятельности и включили в нее строительство, возведение промышленных и общественных зданий и сооружений. В силу разных сложных обстоятельств, в первую очередь практически полную потерю всех активов, недвижимости и денег, друзья папы, с которыми они вместе начинали и создавали фирму, из предприятия вышли. Причем все трое одновременно и папа остался единственным хозяином. Вот он вместе с мамой и несколькими преданными ему людьми и поднимал компанию заново. Но это давно было. Костя же наш закончил строительный университет вот как раз по специальности проектировщика-строителя тех самых промышленных и общественных зданий, то есть объектов. Исправилась Соня и отмахнулась. «Я в них постоянно путаюсь». «Для меня это вообще другой мир». «Но вот, как-то так», — закончила она свое несколько сумбурное объяснение. Папина компания все так же занимается проектированием, архитектурой и строительством промышленных и гражданских объектов. Сейчас они получили большой подряд на восстановление новых территорий, вошедших в состав страны, и папа вместе с Костей уехали. Володю в этот раз оставили, что называется, На хозяйстве. Понятно, что не его одного. Организация у Павла Егоровича большая. Работает в компании, и по договору с ней несколько тысяч человек. Но обычно Володя ездил с папой и Костей, а в этот раз из-за того, что Лена в положении, не поехал. Там ведь опасно по-прежнему. Намного лучше, чем раньше. Но все таки Вздохнула Соня и пояснила. Они уже трижды туда ездили работать, еще когда интенсивные обстрелы продолжались. И это было очень рискованно. Несколько раз чуть не случилось беды. Но обошлось, слава богу. «Насколько мне известно, у твоего родного брата Константина тоже есть семья и маленький ребенок, А он сам работает на опасных территориях?» — напомнил девушке Ярослав. «Да, есть». Светло улыбнулась Соня, вспомнив племянника. Сын Левушка, следующий хранитель сокровищ. Классный парень пяти годов и усмехнулась. Но очень уж энергичный, шустрый и шумный. Ну, Ладников посмотрел на понос древом рода октябрьских. Из списочного состава у нас осталось два зеленых кружочка Дарья и ее мама Евгения. Что скажешь про Евгению? спросил он, посмотрев на Соню. Ну, про Дашку же, неожиданно усмехнулась Софья. Они и о Торе, у тебя свое мнение имеется. А помнишь, как вы с Дашкой познакомились? Она тогда увлекалась косплеем по японским аниме, а возраст у них Стори в тот момент был самый трудный. Девицы проявляли себя во всей красе характера и подросткового взбрыкивания, совершенно не сдерживая слов и эмоций. Если помнишь, ты тогда еще порадовался, что у Дашки, да и у Тори, наличествуют зачатки критического мышления и хорошая динамика развития, которые не позволяют им погружаться в свои увлечения с головой, а дают вполне четко и реально видеть края. Я уверена, что и Дашка, и Тори вообще не имеют склонности к какой-либо зависимости, любую непреодолимую потребность, выключающую разум, они воспринимают как ограничение их свободы. Слава богу, что этот их обоюдный пофигизм к различного рода пристрастиям отвел семью от полного погружения девчонок во всякого рода неформальные субкультуры, начиная от каких-нибудь готов, панков, хардрока и тому подобного и до зависимости от компьютерных игр и полного залипания в соцсетях. В общем, Дарья вполне себе разумна и в немалой степени продумана, а все эти ее выпендрежи хоть и демонстрируют окружающим, что чувство меры для нее категория скорее умозрительная, на самом деле не более чем игра в плохую тупую девочку. В большинстве своем из желания позлить бабушку, ну и чтобы не выпадать из общей тусовки. Соня замолчала, захваченная неожиданно выскочившим из памяти воспоминанием, и рассмеялась легко. «Ты чего?» — не удержался от ответной улыбки Ярослав. Настолько заразительно звенел колокольчиком искренний смех девушки. Вспомнила вдруг, как она почти ночью ввалилась к нам в образе синобу котё В черном коротком паричке с синими прядями, в тёмно-синих же каких-то безумных линзах на весь глаз, закрывающих даже белки. Одежда какая-то непонятная в облипочку с коротюсенькой юбочкой. И сверху, не пойми что, не то плащ, не то накидка, как засохшие крылья бабочки, которая жутко шуршала. Но главное — этот ее длинный тонкий меч, засунутый за пояс. «Точно!» Рассмеялся Ярослав, подхватив воспоминания Софьи. А я заснул с планшетом на диване. Проснулся от того, что услышал звонок в дверь. «Ага!» — уже вовсю смеялась Соня. И выходишь такой всклокоченный, щуришься от яркого света. Увидел Дашку и офигел. «У тебя такое выражение лица было! Не передать! Это надо было видеть!» Глаза вытаращил от обалдения и спрашиваешь. «Девочка, ты кто?» «Ну, еще бы я не обалдел!» Уже хохотал Ладников, вспоминая тот случай. Приснилась какая-то жесткая, трешовая муть. Выскочил из нее от звонка. Проснуться толком не успел. Доковылял до прихожей. А там картина маслом. Стоит возле тебя нечто и лупает на меня хрен знает чем, уж точно не глазами, и сообщает... Г говорит тебе!» Хохоча уже до выступивших слез, продолжила Соня. «Так я ж клинок, рассекающий драконов!» И искренне так, от всей души удивляется. «Вы что, не узнали?» «А мы с тобой...» «Ой, <свят> не могу!» Тряслась всем телом от хохота Соня. «А мы с тобой...» Вторил ей Ладников... Угорая рядом со смеху. Уставились на этот ее меч, который торчал у нее из-за пояса. Сука, ручкой вперед! И. подхватила уже Соня, утирая пальцами слезы с глаз. Ты говоришь? Нет, не узнали! дра Драго...» Соня зашла с новым приступом, не в состоянии договорить от давящего смеха. Ага! Продолжил чуть было успокоившийся Ярослав поток их воспоминаний. «Говорю, драконы — это не наша история. Может, вы адрес перепутали?» «Ой!» Вытирая слезы, Соня попыталась перевести дыхание. «А Дашка как вытащит этот свой меч!» И, не совладав, снова зашлась приступом хохота, пытаясь через него еще и что-то говорить. «Как потрясла им!» и показала, как Дашка тогда размахивала этим своим мечиком, сжав кулак и потрясая им перед офигевшими лицами Сони с Ярославом. «И возмущается», — подхватил угорающий рядом ладников. «Что, говорит, вы такие душные-то, как старпёры какие? Сейчас вместе рубить будем, и хрясь-хрясь!» рассекает перед собой этим своим мечом дурацким. «А ты...» «Не могу!» — рыдала, смеялась Соня. Меч у нее этот выхватил, и как ей полбу ладонью залепил! «Ой!» Она попыталась успокоиться, но не сладила с новой порцией хохота. «У... у неё...» — изобразила она пальцами искры, полетевшие из глаз. «Линзы-то и выскочили!» «Я там и охренел!» — ржал Ладников трясясь всем телом и закрывая глаза рукой ну думаю все писец клинкута убивцу драконов притюкал я его вон глаза уже выпали Понятное дело что после этих его слов говорить дальше они уже не смогли Заходились приступом удушливого безудержного смеха вытирали глаза, смотрели друг на друга и заливались новым приступом хохота да. Ладников первым более-менее пришел в себя. Немного отдышавшись, распрямился и, шмыгнув носом, вытер ладонью слезы с глаз. Покачал головой и уже легонько посмеялся вдогонку. А потом Дашка заставила нас полночи смотреть эти свои дурацкие мультики, чтобы, как она сказала, ознакомиться с подростковой субкультурой и аниме как явлением. «Ой!» протянула Соня, распрямляясь следом за Ярославом. Не удержавшись, тоже шмыгнула носом и продолжила воспоминания, внеся в них уточнение. «Ага, это тебе повезло смотреть полночи, а потом ты откровенно сбежал в спальню и завалился в кровать. А мне пришлось с Дашкой всю ночь знакомиться, блин, с этой самой ее культурой. А, кстати, ничего так. Прикольная штука оказалась, эти анимешки». — заметил Ладников. Мне недавно по работе пришлось их смотреть до переклина в мозгах. И вдруг, неожиданно резко став серьезным, посмотрел на Софью задумчивым и странно нежным взглядом. Как смотрят, бывает, люди в свое теплое и счастливое прошлое. И спросил. «А здорово тогда было?» «Здорово», — покивала Софья, тут же внутренне закрываясь и сделав вид — что не поняла всей глубины этого, скорее, замечания и напоминание, чем вопроса. И уже традиционно набрав побольше воздуха, протяжно выдохнула и совсем другим деловито бодрым тоном предложила. «Ну что, давай уже закончим с нашими, так сказать, фигурантами, а то скоро на обед позовут». Ладников не спешил с ответом. Молчал и смотрел на девушку, погрузившись в какие-то свои мысли. Вздохнул, явно переключая себя на деловую волну, кивнул, соглашаясь с ее предложением, и напомнил, на чем они остановились. «Ну что, у нас осталась только Евгения». «Да, Евгения». Окончательно возвращаясь в ровное, сдержанное состояние, кивнула Софья. «Евгения Андреевна, вторая жена моего отца и мать Дарьи». Если честно, я плохо ее знаю. Не то чтобы не люблю категорически или сторонюсь как-то. Для этого у меня нет оснований. Евгения не была так называемой разлучницей и не уводила отца из семьи, чтобы иметь к ней какие-то претензии. Они встретились, когда после развода родителей прошло больше года. У мамы в тот момент уже вовсю развивался роман с Игорем Владимировичем, который чуть позже стал ее вторым мужем. Просто Евгения — человек закрытый, очень себе на уме и весьма скупа на выражении и проявлении эмоций и чувств. Но она совсем не такая, как я. Евгения постоянно находится в режиме отслеживания и мониторинга своих реакций, эмоций и чувств и постоянно держит их под замком, по крайней мере, в общении с нашими родственниками. Она обожает люксовые вещи. Ювелирку, например, — И все самое-самое модное, шикарное. Сделала себе дорогущий тюнинг всего тела, постоянно в курсе всех новых открытий и тенденций в косметологии и успешно применяет их на себе. И следит за своим внешним видом, как сказала одна умнейшая женщина, придирчиво, как стареющая кинозвезда. Ну, такая типичная потребительница vip услуг на лакшери-локациях, во всем. Только есть один нюанс. «Естественность», — кивнул Ярослав, понимая, на что намекает Софья. «Естественность», — улыбнувшись, кивнула она. «Понимаешь, спору нет. Наряды ее все от кутюр и ведущих модельеров, и вообще зашибись. Но, как те же модельеры и говорят, одежда на ней столь хороша, что не нуждается в человеке. То есть сама Евгения как личность не в состоянии конкурировать со своим шматьем, со своими драгоценностями и крутыми тачками, а просто постоянно находится в них или рядом, проигрывая тем в значимости и важности. — Эльвира Аркадьевна, — подсказал Ладников, — совершенно верно. Снова почувствовав в груди дуновение того самого поразительного состояния, что наполняло ее в моменты вот такого совместного сотворчества с этим мужчиной, Софья на этот раз не стала сопротивляться и лишь улыбнулась. Да, бабушка Эля, конечно, не роковая красавица, но очень интересная женщина. Можно сказать, что ее изысканная красота не бросается в глаза и, как это называется, сразу видна порода. Она настолько мощная, масштабная личность и необыкновенная женщина, обладающая великолепным вкусом и чувством стиля, что любые наряды, хоть от кутюр, хоть платье английской королевы, хоть простецкий, дешевенький сарафан, смотрятся на ней лишь обрамлением, отступая на второй план и пасуя перед ее личностью, волей и общей харизмой. Это такая, как бы сказать очевидная безупречность и наивысший класс во всем, во всех жизненных аспектах, которые не требуют никаких доказательств. Приобретенная ли это, воспитанное ли ею самой или врожденная, не берусь судить. Я в прошлое Эльвира Аркадьевны не посвящена. Только сам понимаешь, для Евгении... Присутствие бабушки рядом стало вечным испытанием и вечным поводом для сравнения, и всегда не в свою пользу. «И, скажем так», — снова подхватил ее мысль Ладников, «вряд ли какой женщине понравится, что ее постоянно сравнивают с другой женщиной, и это сравнение не в ее пользу, это во-первых, а во-вторых, вряд ли женщине понравится и то, что она не является хозяйкой в доме своего мужа». «Это да», — снова покивала Соня. «Это правильное, во-вторых, поскольку бабушка даже в малой степени не отдала Евгении бразды правления. Наверное, поэтому Евгения предпочитает большую часть времени проводить в московской квартире и в путешествиях по миру, довольно редко бывая в усадьбе». «Они ладят с твоим отцом? У них нормальная семейная жизнь? Не могу судить». Ты же помнишь, что она не присутствовала, когда мы с тобой сюда приезжали. Папа, понятное дело, ни с кем свою личную жизнь не обсуждает, тем более со своими детьми. А с ней мы вообще не общаемся. Думаю, то, что сегодня она практически все время молчала, словно ее и нет вообще, ты точно заметил? Заметил. Странно то, что при такой замкнутой, закрытой и явно отстраненной матери... Выросла настолько открытая, откровенная, непосредственная, умная и раскрепощенная дочь, не нажив себе никаких комплексов, — выдал наблюдение Ладников. А это потому, что воспитывала Дашку не совсем чтобы Евгения. Точнее, совсем не Евгения. Разумеется, с самого рождения у девочки имелась няня Оксана Львовна. Совершенно чудесная женщина, которую нашел папа, и которая до десяти дашенных лет жила вместе с ней в усадьбе. Через 10 месяцев после рождения Дашки уже моя мама родила дочку, самую младшую нашу сестренку Викторию. И поскольку Александра Михайловна не намеревалась оставлять свой бизнес без присмотра из-за рождения второго ребенка, то и для Тори, то есть Виктории, также была найдена замечательная няня. А мы с Костей и Володей Никакого различия между девчонками никогда не делали. Для нас они обе одинаково родные. И как-то так само собой сложилось, что малышки наши сдружились накрепко, а их няни прекрасно общались и тоже дружили. Поэтому любые детские мероприятия мы проводили всем скопом. То есть детские и кукольные театры, зоопарки, аттракционы, дни рождения, праздники и даже поездки на море, за границу — всегда проходили совместно всей толпой, или, как папа это называл, кагалом. Евгения никогда не возражала против этого, даже когда Дашка с няней оставались ночевать у нас дома. Честно говоря, у меня сложилось убеждение, что ей было не просто глубоко пофиг, где там и как проводит время ее дочь, а ее более чем устраивало, что она проводит его не рядом с ней. Зато очень часто в этих самых детских мероприятиях и поездках принимал участие папа, который векусь воспринимал чуть ли не как еще одну родную дочку. Ты только представь, какой у нас собирался коллектив. Мама и, так сказать, два ее мужа, бывший и действующий, две няни, я, девица 14-15 годов, если мне не удавалось сбежать и отбрехаться от участия в этих мероприятиях, И две наши малышки. Иногда к нам присоединялась и Эльвира Аркадьевна. А вот Евгения никогда и за границу с нами не ездила. Чуть позже к нам присоединились и Костя с Аленкой, когда они поженились. Честно говоря, я понятия не имею, чем вообще все эти годы занимается жена отца, чем интересуется и какие у нее с ним отношения. И есть ли таковые вообще? За этот год я вижу ее второй раз. «Первый был чуть больше месяца назад, на Дашкином дне рождения». «Понятно», — принял информацию Ярослав. Помолчал, на несколько секунд погрузившись в свои размышления, и спросил. «Как думаешь, мог кто-то из них провернуть дело с кражей сокровищ?» «Да ну...» — протянула Соня, сразу же отрицательно покрутив головой. Все это как-то...» Подбирая слова, она изобразила рукой нечто неопределённое. Как-то, ну, совсем не алё. Какой-то ретроградный Меркурий в магнитных бурях, ей-богу. С большим скепсисом высказалась она. "Не", -э, усмехнулся Ладников. "Ретроградный Меркурий уже прошёл в конце марта, начале апреля, а сейчас на небосводе всё спокойно". "Понимаешь?" поделилась Софья. «Нет среди них каких-то откровенных... Ну, не знаю». Она снова тем же жестом покрутила ладошкой, подбирая определение. «Хитроумных мерзавцев, что ли? Или рисковых аферистов каких? Ведь согласись, чтобы провернуть столь смелую и наглую кражу, для начала следует серьезно подготовиться к такому делу и тщательно продумать все до мелочей. И даже не это главное». Тут важен и требуется определенный склад характера, решимость, смелость и офигенная выдержка. Нет, понятно, что если у кого-то сильно, как говорит наша Тори, траблы аж до копчения окороков подгорают, то бишь буквально душит очень крутая проблема. Но как-то мне очень сомнительно, что среди родственников имеются те, кто способен на столь смелый шаг, даже под жестким давлением. «Ну почему?» — возразил еладников. «Обстоятельства бывают разными, и человека могут настолько серьезно присунуть, что ему становится некуда отступать. А, как известно, если человеку нечего терять, он становится непредсказуем и способен на невероятные поступки». «Это-то понятно», — с удовольствием вступила с ним в полемику Соня. «Но вот представь, Как это можно было провернуть? Предположим, кто-то каким-то образом разузнал шифр, код и пароль для открытия сейфа. Но нужно же еще иметь ключ. Снять слепок? Ага, сейчас. Каким образом? Кому-то, кроме отца и бабушки, известно, где и как хранятся ключи от сейфа. Я вот уверена, что нет, неизвестно. Но и это еще не все. Нужно добыть еще и ключ от самого кабинета. Ну, хорошо. Предположим, идеальный вариант. Вору удалось раздобыть весь набор ключей и паролей кодов-шифров. Окей. Но требуется же еще правильно подгадать время. Проникнуть незаметно в тот кабинет. А еще вынести и вывести из усадьбы сокровища и папки с документами. Предположить, что кто-то из наших подозреваемых способен на столь сильный ход — это прямо что-то из разряда космических кораблей в Большом театре. «Можно нанять специалиста, способного на этот самый сильный ход», предложил версию Ладников. «Но у вас же имеются записи с видеокамер и экспертиза, утверждающая, что все эти записи подлинные, из которых следует, что никто из посторонних не проникал на участок», напомнила Соня. «Да», — отмахнулся Ярослав. Записи бывают разные, и сейчас можно так подправить любое видео, что редкая экспертиза покажет, что над ними поработали. Да и экспертиза та. Есть один положительный момент. Ваша система видеонаблюдения полностью автономна и не имеет подключения к интернету. В то же время этот момент может играть и негативную роль. Если преступник находится внутри усадьбы, и имеет доступ к серверу охраны», — догадалась Соня. «Точно», — кивнул Ладников. «Он мог исправить записи». Мало кто из людей, не имеющих специальных знаний в области разработок искусственного интеллекта, понимает, до какой степени развития в этой области дошли разработчики. Уровень дипфейков повышается сейчас молниеносно, что даже специалист не всегда имеет возможность отличить подделку от оригинала. Вот такая вот фигня. «И что тогда?» — поразилась Софья. «Получается, утверждение о том, что проникновение посторонних на участок не имело места, не совсем верное?» «Да нет», — расстроенно вздохнул Ярослав. «Я все же склонен считать, что записи подлинные, и никто их не правил. Хотя ничего исключать нельзя. Ты, вон, ничего сказать о Евгении не можешь» потому что не знаешь ее толком. То есть, кем она работала и кем была до встречи с Павлом Егоровичем, чем занимается по жизни и так далее. Как не можешь с уверенностью сказать, способна ли на такой поступок Анастасия или Леонид, или тот же Володя. А если вопрос стоит о жизни и смерти его жены и ребенка? Вот тот то же. Ладников сочувственно вздохнул, увидев растерянное выражение лица Сони, и задал девушке еще один вопрос. «Ты хорошо знаешь работающих в доме горничных? Как думаешь, может какая-нибудь из них быть причастна к краже?» «Нет, не знаю. С этим к Эльвире Аркадьевне или к Людмиле Аристарховне», расстроенно протянула Софья, сильно впечатлившись его словами. Но, подумав, поделилась своей версией. Сильно сомневаюсь, что кто-то из них имеет отношение к этой истории. Понимаешь, папа никого не пускает убирать в своем кабинете. Сам там пылесосит и протирает пыль. Потому что у него в кабинете особенное устройство пространства. Документы и бумаги, ватманы и кальки с чертежами, кульман, на котором помимо чертежей прикреплены и натыканы какие-то дополнительные рисунки на листах разного формата. Все это, находится в только ему одному понятном и нужном порядке. Натуральный хаос и кавардак, но строго упорядоченный и заточенный под способ его мышления и устройства памяти. И трогать там что-то, тем более сдвигать, передвигать, категорически запрещается. Если отец слишком занят, то еду и напитки ему приносят в соседнюю комнату, что-то вроде его личной маленькой гостиной перед кабинетом. Там он ест, отдыхает или принимает посетителей, скажем так. Поэтому горничные в кабинете не бывают никогда, и подсмотреть шифры-коды сейфа, ну, никак не смогли бы. Да и ключ от кабинета есть только у отца и у бабушки Эли. А у нее он хранится в личном отдельном маленьком сейфе вместе с важными документами. И на сейфике этом... Установлена еще та замятня с кодами и шифрами, потому как Эльвира наша Аркадьевна большой перестраховщик. Паранойя, конечно, сильно усложняет жизнь, но в дозированных количествах весьма полезна для сохранения жизни и ее благополучия, особенно людям преклонного возраста. Высказался на сей счет Ладников, потирая пальцами висок высказался на сей счет Ладников, потирая пальцами висок. «Ладно, разберемся. Я вот что хотел у тебя спросить. Ты упомянула ситуацию, в которой трое бизнес партнеров Павла Егоровича вышли из их общего бизнеса. Можешь поподробнее рассказать? И начни с того, как вообще образовался этот их квартет и бизнес». «Уф!» озадаченно протянула Софья. «Лучше у самого отца спросить. Уверена, он с удовольствием тебе расскажет, и даже без экивоков каких и попыток что-то утаить и приукрасить. Или у мамы. Она в курсе всех тогдашних дел отца и его товарищей. В данный момент мне не требуется подробных перечислений этапов становления компании, ее большого пути и финансовых выкладок фирмы «Октябрьских». С ними я подробно ознакомлюсь чуть позже. Сейчас мне важно твое видение и твоя оценка как свидетеля, потому что ты обладаешь даром ухватывать саму суть вещей и явлений». «Спасибо, конечно, за столь лестную оценку», — усмехнулась Софья. «Но ты же понимаешь, что я так себе свидетель, поскольку знаю о папиных делах только из рассказов родных и его самого, а судить мне сложно, я же маленькая была» но попробую вспомнить все, что смогу». Странный, чуть приглушенный металлический звон прервал Софью. «И что это у вас?» — подивился Ладников. «Гонг, приглашающий к обеду?» — пояснила Соня и задорно улыбнулась. «Папенька придумал. Эдакая громкая внезапная бдзинь по всему дому созывающая домочадцев. Нравится ему иногда отчебучить что-то особенное. Первый гонг дается за пятнадцать минут до начала трапезы, приглашая хозяев и гостей дома заканчивать свои дела и подтягиваться в столовую. Второй — за пять минут до подачи еды. «Думаю, в десять минут ты уложишься», — напомнил Софья о своем вопросе Ярослав. «А если что и не успеешь, я тебя потом еще попытаю расспросами. Постараюсь уложиться». Не стала обнадеживать его Соня. «Ну, что я могу рассказать?» «Так, про папу». Она на пару мгновений задумалась. «Папа мой, Павел Егорович, он же деятельным был с самого детства. Очень коммуникативным, энергичным. И зарабатывать начал еще подростком, когда решил накопить денег на магнитофон. Летом подрабатывал где мог». Бутылки собирал и сдавал, огороды копал за денюжку. А с одним другом они воровали кукурузу на колхозных полях, варили и продавали еще горячую на железнодорожном вокзале пассажирам проходящих поездов. Ну, с такой вот натурой неугомонной уродился. Придумал что-то, поставил перед собой цель, просчитал варианты и возможности реализации этой задачи и с максимальной упертостью будет к ней переть. Закончатся силы, будет ползти. Не сможет ползти, будет лежать с вытянутыми в направлении цели руками. Но только в том случае, если будет абсолютно уверен в реальности задумки и в своих расчетах по ее воплощению. Если задача скорее провальная, меньше 40% на положительный исход или чистая афера с мутным результатом по итогу, Он никогда за такие дела не возьмется, не станет подписываться. Даже студентом Павел Егорович всегда был при деньгах, заработанных им самим. Каждое лето с первого же курса он ездил со стройотрядами по всей стране и всегда бригадиром. А зимой на стройках разных в Москве подрабатывал. Если я правильно помню, на третьем курсе папа с тремя теми самыми друзьями тогда еще будущими его партнерами по бизнесу и двумя ребятами из другой группы сколотил что-то вроде строительной бригады типа шарашки что ли и подряжались на дачных участках строить домишки и чинить все подряд, рыть колодцы и так далее. окончив институт папа не воспользовался возможностью остаться в москве, а по распределению, поехал в Сибирь. И вот там Павел Егорович наш сколотил первый свой капитал, помимо основной работы, занимаясь еще и той самой шабашкой. Это он так зарабатывал на свадьбу с мамой. А через три года, когда институт закончила и мама, он вернулся в Москву, и они сразу же поженились. В конце 80-х папа открыл свой первый кооператив, пригласив в него тех самых троих парней-одногруппников. Как раз начался бум на строительство личных домов в западном стиле с дизайнерской отделкой и парками-садами на приусадебном участке. Ребята быстро заработали весьма солидные по тем временам деньги. А в 91-м строить они перестали, но кроме каких-то отдельных объектов, и сменили деятельность на архитектуру, проектирование, перестройку и перепрофилирование промышленных объектов. Не знаю подробностей, но мама говорила, что парни как-то договаривались и с Рэкетом, и с властями. Понятное дело, определенные откаты платили всем, зато спокойно работали и развивались. А потом, насколько мне известно, произошла ротация бандитских группировок. Тех, с которыми они, скажем так, сотрудничали раньше и кому отстёгивали, сменили другие какие-то очень уж резкие беспредельщики. И захотели отжать себе весь бизнес отца и его друзей. Папа боролся как мог, но один перебил ее ладников. Что, один? Захваченная собственным рассказом, Софья не сразу сообразила, о чем он спросил. Один боролся. Уточнил Ярослав. А, -а, -а, -а" поняла Соня. Один. Эти самые партнеры, которых папа почитал за близких друзей, как-то в один момент резко отпали, сразу подчинившись требованиям бандитов. Вроде как те угрожали их семьям. А папа вот уперся. Но ничего противопоставить ракетирам у него не получилось. Не помогли ни связи, ни знакомства. Непонятное дело — милиция. Бандиты отобрали у него все: Фирму, активы. Все деньги, все объекты, две квартиры, в том числе ту, в которой мы жили, старенькую маленькую, перешедшую папе еще от бабушки, и даже машину. Остался только этот вот участок. То есть усадебный участок? Не совсем, разъяснила Соня. Наш усадебный участок бандитам не достался, но и все, что сейчас является поселком Октябрьское — тоже осталось у папы. Только раньше это было такой огромной поляной со стихийной свалкой стройматериалов, практически по всему периметру, окружённой лесом, и с одной-единственной грунтовой дорогой, ведущей к ней. Очень красивые места и совершенно бесхозные, бросовые. Для возделывания и сельхозработ они не годились, поэтому не принадлежали ни одному колхозу или совхозу для масштабного строительства тоже не подходили. А когда превратились в нелегальную свалку, от них отбрехивались всякие власти, поскольку никто из чиновников за ту свалку не желал нести ответственности. Каким-то образом и за какие-то совсем уж смешные деньги Павлу Егоровичу удалось приобрести эту землю в собственность. Просто он в этой поляне увидел большой потенциал и перспективу, как он объяснил мне однажды свой выбор. Мусор вывезли, площадку разровняли, где требовалось, засыпали щебенкой и грунтом, сделали дренаж и даже успели разбить на будущие улицы и участки, на которых собирались возводить коттеджи на продажу. «Ты же оценил удобство расположения поселка? поинтересовалась Соня у Ярослава, слушавшего ее с повышенным вниманием. «Без сомнения, очень крутое место». Кивнул тот. От мкада всего 30 километров, причем по классному шоссе с трехполоской в обе стороны. Удобный съезд от шоссе всего 8 километров, причем лес, который окружает поселок, отгораживает его от пыли и шума. Да еще и железка рядом всего в 5 километрах. В соседнем поселке городского типа, куда уже добрались крупные торговые и развлекательные центры. Это сейчас. А тогда, больше 20 лет назад, ничего этого еще и в помине не было. Разумеется, кроме соседнего городочка и железной дороги. Но Павел Егорович, обладая определенной чуйкой на перспективные проекты и неким, что ли, особым даром предвидения, сумел в жуткой свалке, на которую со всех ближайших объектов свозили строительные отходы, увидеть ту самую перспективу искренне восхитилась отцовским талантом Софья. Что интересно, к моменту, когда у нас все отобрали и разорили папу с мамой подчистую, один коттедж их компании ведь уже заказали. Они даже начали его возводить. А вместе с ним начали строить и эту нашу усадьбу. Если быть точной, к тому моменту построили только первый этаж центральной части нашего дома. Пригодными для жилья можно было считать лишь две комнаты. Большую кухню-столовую и маленькую комнатку рядом, без окон, подразумевающуюся будущую кладовку. И считать лишь условно и с большой натяжкой. «Вот в этих двух помещениях мы и жили». «В каком смысле жили?» — поразился Ярослав. «В самом прямом», — рассмеялась Софья, — и задала ему встречный вопрос. «А где нам еще было жить? Квартиру у нас отжали». Дедушка Егор с Эльвирой и Настей в это время жили в своей двухкомнатной квартире. Родители мамы в Воронеже, в своей маленькой квартирке. Были, конечно, родственники в Питере. Дедушка Ерофей, младший сын Прохора Поликарповича, который, считай, воспитал моего родного деда Егора с ленинградской блокады и его жена бабушка Катя, которых папа числил за родных бабушку и деда. Они, как я уже сказала, жили в Питере, как и их трое сыновей со своими семьями. Но у всех них и своих забот хватало. В конце девяностых-то годов. Да и папа не стал бы подвергать питерскую родню опасности, подводя их под интерес бандитов. Так что да, мы жили здесь, в малой части только начавшей возводиться усадьбы. Я маленькая была, и меня старались оградить от трудностей и неустроенности быта. И задумалась, погрузившись в детские воспоминания о том, как приходилось ходить в туалет на улице, как отец раз уехал и вернулся с печником и услышанные от отца слова про электричество, врезался и воздушка. А почему бандиты оставили Павлу Егоровичу эту землю? остудил тепло Сониных воспоминаний голым прагматизмом ладников. «Папа ввел их в заблуждение», — весело хмыкнула Соня. «Предоставил им документы, по которым владельцам этого земельного участка и всего, что на нем находится, числился его некий американский партнер. Мол, он назначил отца управлять данной собственностью с целью возведения коттеджного поселка». Против американского партнера русские братки в те времена были бессильны, и решив, что и так достаточно, поимели с этого Октябрьского, оставили нас в покое. Идиоты, вынес вердикт Ладников. Клинические, притом, консолидировалась с ним Софья Павловна. Нафига отбирать все у человека с таким потенциалом? Умеющего и знающего, как зарабатывать и делать бизнес, лишать его возможности работать. Ведь проще договориться на долю, как делали это предыдущие ракетиры. А может, оно и к лучшему, философски заметил Ярослав. Во-первых, Павел Егорович скинул с хвоста балласт в виде трех сбежавших закадычных партнеров. Во-вторых, что называется, получил возможность обнулиться и перезагрузиться пересмотрел и поменял направление деятельности. А в-третьих, пересидел самое поганое время конца девяностых, когда грабили уже даже не братки, а управленческая структура самого государства, и грабили по-крупному. «Наверное», — пожала плечами Соня. «Говорят же, что все, что не делается, то к лучшему. Может, таким образом кто-то свыше уберег тогда нас от чего-нибудь по-настоящему ужасного». «Не могу судить, не имея полной картины и данных». Но в один момент проблемы с теми бандитами вдруг перестали быть для папы актуальными, и он развил бурную деятельность. Где-то раздобыл денег, взял кредит. Бабушка с дедом, мамины родители у себя в Воронеже продали квартиру и отдали деньги зятю, а сами перебрались жить на свою маленькую дачку. Папа со строителями из числа тех, что остались ему преданы и поддерживали все это время, возвел тот самый первый коттедж. Причем Павел Егорович трудился с ними на равных, как член бригады, выполняя своими руками любую работу. А мама в этом первом доме будущего поселка сделала классный дизайн интерьера. Объект они сдали и начали возводить следующий. Параллельно... Папа замутил какой-то новый проект. Постоянно придумывал что-то, вертелся как мог и довольно быстро начал поднимать и развивать бизнес заново. «Понял. Ха...» Ярослава перебил на полуслове широко разлившийся по дому дребежащий звук гонга, призывающего всех быстренько подтягиваться к столу, дабы не выказать неуважение хозяйке и повару. Идем обедать?» — спросила Соня. «Откажусь на этот раз. Не от обеда, а от компании твоих родственников», — пояснил конкретику своего отказа ладников. «Наверняка пришли ответы и справки по всем запросам, как моим, так и тем, что сделали коллеги по своим каналам. Надо изучить информацию, ну, и обсудить ее. Заодно и пообедаем в тесном мужском коллективе. Но тебя я сопровожу до столовой». Не спросил оповестил Софью о своих намерениях ладников. «Ну, сопроводи», — усмехнулась Соня, сразу же вспомнив эту его манеру, отдавать распоряжение, не прибегая к тону приказа ни в малой степени, даже намеком на таковой. А так, легонько, вроде как в проброс что-то сказал, а собеседник получил указание к некоему действию.